Рекомендательный маркетинг. Среди всех видов маркетинга рекомендательный маркетинг стоит на особницу. Это однозначно маркетинговая особа королевских кровей. Рекомендательный маркетинг универсален. Его может использовать любой человек: сотрудник, консультант, фрилансер и любая компания, неважно какого размера, в какой отрасли и на какой стадии своего роста. Все могут но не используют или делают это неправильно. Рекомендательный маркетинг даёт много: от абсолютно бесплатной лидогенерации, возможности продавать больше, дороже и быстрее закрывать сделки до укрепления, усиления бренда и роста капитализации. Бомба, а не инструмент. Его можно свести к простой формуле: заслужить и получить. А получить значит, ждать плюс стимулировать плюс выжимать. Основа рекомендательного маркетинга решить, на что мы хотим получить рекомендацию: услугу, продукт, специалиста, компанию, от кого мы хотим её получить и заслужить её. И сделать это можно десятками способов, и простых, и сложных. Нужно понимать, от кого мы хотим и можем получить рекомендацию. Перефразируя название книги «продает каждый», можно сказать «рекомендует каждый», но рекомендация рекомендации рознь. Приятно, когда о нас говорит обыкновенный покупатель, но мега-приятно и мега-выгодно, когда о нас говорит звезда, вип-клиент, клиент-ведущий пользователь, лом, лидер общественного мнения или пресса. Про форматы. Письменная рекомендация лучше устной. Видеорекомендация лучше письменной. Неформальная всегда лучше формальной. Чтобы получать от рекомендательного маркетинга больше, стоит сделать список, кто говорит, и решить, что делаем. А сделать для получения рекомендаций и отзыва можно много и многое: и оффлайн, и онлайн. Можно просто ждать, что о вас начнут говорить. Так многие и делают и компании, и специалисты. А можно начать стимулировать рекомендации или даже их выжимать. Здесь как с цитрусовыми: больше жмёшь, больше сока, и рекомендаций больше, и они качественнее. Как стимулировать и выжимать? Инструментов и подходов много. От простого баннера на сайте до крестового похода всей компании за отзывами, подкреплённого мотивацией тех, кто за ними идёт. Рекомендации появляются, когда вы выгодны, полезны, интересны и делаете жизнь лучше. Поэтому важно иметь хорошие ответы на следующие вопросы: что вы даёте, кто вы, почему вы? Что и почему об этом будут рассказывать другим. Компания, о которой хорошо говорят, лучшее место для работы. Решение, о котором хорошо и много говорят, лучшее решение. Рекомендации это актив. Их нужно максимально капитализировать. Мало получить, важно показывать, хвастаться. Не побоимся этого слова. Скромность украшает, когда нет других украшений. Современные технологии позволяют упростить и автоматизировать процесс получения, обработки и использования рекомендаций. Грех не воспользоваться. Возьмите и воспользуйтесь. Работайте ради рекомендаций. Будут рекомендации будет бизнес. Если вас совсем не рекомендуют, это агония бизнеса. стоит это признать и закрыться